Глава 10. Я не стану повторять уже сказанные другими или пересказывать события, которым сам не был свидетелем. Все, о чем я повествую, я видел собственными глазами или узнал со слов людей безукоризненной репутации. Кола не догадывался о павших на него подозрениях и потому не имел причины извращать рассказ о том вечере, когда он, Лоуэр и Лок вскрывали тело доктора Грова на кухне смотрителя Вудварда. По этой причине, полагаю, рассказ его в большей своей части правдив. Лоуэр сообщил мне, что устроил так, чтобы Кола оказался возле оголенного трупа до того, как был сделан первый надрез, и прекрасно видел, что душа Грова не призвала к отмщению и не обвинила своего убийцу. Означает ли это, что подобные проверки действительно бесполезны, или что требуется произнести надлежащие молитвы, или проводить эти испытания, как говорят некоторые на освещенной земле, я не берусь судить. На некоторое время подозрения Лоуэра в отношении человека, которого он считал своим другом, развеялись, а у меня появился досуг поразмыслить и в первый раз допросить молодую Бланди. На следующий же день... Я вызвал ее к себе в комнату под предлогом, будто желаю побеседовать с ней и решить, возьму ли я ее себе в услужение, ибо негодные бездельники-мастеровые приблизились, наконец, к завершению своих трудов, и у меня были все основания полагать, что вскоре у меня вновь появится дом, какой я смогу назвать своим. Так как мое положение в прошлом году несколько улучшилось, я решил держать четырех – а не трех, как прежде, слуг, и поддаться на нескончаемые просьбы моей докучливой супруги и нанять ей собственную горничную. Это преисполнило меня печалью, ведь одновременно я должен был подумать о замене Мэтью. Бремя потери омрачало мою душу, когда я глядел на представавших предо мной грязных, неграмотных и тупых нерях, недостойных чистить его башмаки, не говоря уже о том, чтобы занять его место. Разумеется, я не стал бы даже помышлять о том, чтобы дать место Саре Бланди, хотя во всем, что касалось внешних приличий, встречались горничные и похуже. Я не из тех мужей, кто позволит доброй христианке завести французскую потаскуху, чтобы та причесывала ей волосы. Напротив, здесь надобна девушка рассудительная и трудолюбивая, здравомыслящая и благочестивая, опрятная в одежде и в поведении. Такую девушку нелегко подыскать и будь у нее иные родители и вероисповедания, Сара Бланди подошла бы мне во всех отношениях. Сам я прежде ее не встречал и с интересом заметил похвальное смирение в том, как она держалась, и разумность ее речей. Даже Кола, помнится, указывает именно на эти ее черты. Однако дерзость, о которой он тоже пишет, не осталась сокрытой надолго, ибо как только я сказал ей откровенно, что не намерен нанимать ее, Она вздернула подбородок, и в глазах ее вспыхнул вызов. «Значит, вы впустую потратили мое время, вызвав меня к себе», — сказала она. «Твое время и существует для того, чтобы его тратить, если мне так угодно. Я не потерплю от тебя дерзости. Ты ответишь на мои вопросы, иначе тебя ждут серьезные неприятности. Мне прекрасно известно, кто ты и откуда». Ее жизнь, должен сказать, нисколько меня не касалась. Если бы она навязалась какому-нибудь доверчивому мужчине, пребывающему в неведении о том, кто она, ее удача нисколько бы меня не опечалила. Но я знал, что никто по доброй воле не возьмет ее в жены, если ее прошлое станет известно, ведь такой брак подверг бы его всеобщему порицанию. Однако такой угрозой я мог принудить ее к повиновению. «Ты, если не ошибаюсь...» Прибегла недавно к услугам итальянского врача для лечения твоей матери. Человека высокого положения, высокого звания на своем поприще. Могу я спросить, чем ты платишь ему?» Она покраснела и понурила голову при этом обвинении. Странно, не правда ли, что великодушие может простираться столь далеко? Немногие из английских врачей поступили бы так со своим временем и мастерством. «Мистер Кола порядочный и добрый джентльмен», — сказала она, — «и он не думает о плате». «О, разумеется». «Это правда», — сказала она с большой настойчивостью. «Я сразу сказала ему откровенно, что не смогу заплатить». «Во всяком случае деньгами. И все же он не жалеет трудов ради твоей матери. Я считаю его только добрым христианином». «Он попист». Добрые христиане встречаются повсюду. В англиканской церкви я знаю многих, сударь, более жестоких и немилосердных, нежели он. Попридержи язык. Мне нет дела до твоего мнения. Что ему от тебя нужно и от твоей матери? Ничего, насколько мне известно. Он хочет вылечить мою матушку. Большего мне и не нужно. Вчера он и доктор Лоуэр провели чужеземное и удивительное лечение, которое доставило им немало беспокойства. И оно подействовало? Моя матушка, слава Господу, жива, и я молюсь о том, чтобы ей стало лучше. Аминь. Но вернемся к моему вопросу, и на сей раз не пытайся увильнуть. Кому ты доставляла от него письма? Я знаю, у тебя много знакомых и в гарнизоне Эббингдона, и в пуританских молельнях. К кому ты ходила? С записками, с письмами. Кто-то должен доставлять его послание, ведь почтой он ничего не отправляет. Она покачала головой. «Никому не серди меня. Я не хочу прогневить вас, я говорю правду. Ты отрицаешь, что ходила в Эббингдон я сверился с тетрадью для записей, в прошлую среду и в пятницу перед тем, а до того в понедельник? Ты пешком дошла до Берфорда и оставалась там до вторника? Что в том же городе ты посетила молельное собрание в доме Титмарша?» Она не ответила. Я увидел, что моя осведомленность о ее делах явилась для нее потрясением. Что ты делала? Какие сообщения ты доставила? С кем ты встречалась? Ни с кем. Две недели назад к тебе приходил ирландец по имени Грейтерекс. Чего он хотел? Ничего. Ты считаешь меня глупцом? Я ничем вас не считаю. За это я ее ударил. Пусть я человек терпимый, но ведь есть предел всякой дерзости. Когда она отерла кровь со рта, то как будто смирилась, и все же она ничего мне не открыла. «Я не доставляла никаких посланий от мистера Кола. Он мало что говорил мне, а моей матушке еще меньше», — прошептала она. «Однажды он беседовал с ней довольно долго. Это было в тот первый его приход, и он отослал меня купить лекарство у аптекаря. Я не знаю, о чем они говорили». «Ты должна это выяснить». «Почему?» потому что я тебе приказываю. Я помолчал, и, поняв, что взывать к ее лучшим чувствам бесполезно, достал из стола несколько монет и положил перед ней. Она поглядела на них с изумлением и презрением, а потом отодвинула их. «Я уже сказала вам, тут не о чем говорить». Но голос ее был слаб, и, произнося эти слова, она вновь понурила голову. «Тогда уходи и хорошенько подумай». Я знаю, ты мне лжешь. Я дам тебе еще одну, последнюю возможность рассказать мне правду об итальянце. Иначе ты горько пожалеешь о своем молчании. И позволь мне предостеречь тебя. Мистер Кола — опасный человек. Ему не раз случалось убивать в прошлом. И он будет убивать снова. Не сказав более ни слова, она ушла. Она не взяла денег, которые лежали перед ней, но прежде чем отвернуться, наградила меня взглядом, полным жгучей ненависти. Она была напугана, это я знал, и все же я не был уверен, что страха будет достаточно. Раздумывая вновь о моих тогдашних поступках, я вижу, что неосведомленные невежды могут назвать меня суровым, я уже слышу протесты, необходимая мягкость с людьми низшего сословия и так далее. Со всем этим я соглашусь без оговорок. Действительно, джентльмен обязан повседневно показывать, что сословия и звания, полученные нами от Господа, хороши и справедливы. Как и детей низших, следует журить с любовью, исправлять с добротой и наказывать с твердостью и сожалением. Однако к бланде это не относилось. Не было смысла обращаться с ними благожелательно, когда они уже отринули от себя долг и отказывались признавать превосходство людей выше их званием. И муж, и жена презрели узы, связующие каждого со всеми, и сопроводили этот бунт против явленной Божьей воли изречениями из самой Библии. Все эти диггеры, левеллеры и анабаптисты возомнили, будто сбрасывают свои цепи с благословения Господня. Вместо этого они оборвали шелковые путы, что поддерживают в гармонии весь род человеческий, и желали заменить их кандалами из крепчайшего железа. В своей глупости они не ведали, что творили. Я обошелся бы с Сарой Бландией, с кем бы то ни было, с добротой и уважением, если бы они их заслуживали, если бы отплачивали тем же, если бы это не было слишком опасно. Нетерпение и разочарование мои в ту пору достигли поистине исполинских размеров, когда я говорил с прескотом. Весь заговор был у меня в руках, но ускользнул от меня из-за моего собственного безрассудства. Признаю, я также хотел сохранить собственную жизнь и страшился, что подвергнусь новому нападению. По этой причине я сделал следующий шаг — и сообщил мировому судье, что, по моему разумению, доктор Гроф был убит. Услышав это, сэр Джон ужаснулся и был встревожен неминуемым последствиям моих слов. «Смотритель не питает подозрений, что было совершено преступление, и не поблагодарит меня, если я расскажу ему о моих», — сказал я. «Тем не менее, мой долг сообщить вам, что, на мой взгляд, основания для них имеются, следовательно, Ни в коем случае нельзя хоронить тело. Разумеется, мне не было дела до того, что останется с телом. Испытание Кола телом уже состоялось и не дало полезных результатов. Много больше меня заботило то, что Кола узнает, как я шаг за шагом раскрываю его злодеяния и противодействую его планам. Если посчастливиться, — думал я, — он снесется со своими хозяевами, дабы сообщить им о происшедшем. Краткое время я пребывал на грани того, чтобы добиться его ареста. Передумал я из-за мистера Турлоу, который вскоре приехал в Оксфорд, чтобы повидаться со мной. В своих записках Кола описал нашу встречу во время представления, и я не намерен повторять его слова. Потрясение, отразившееся у меня на лице, видно было всем. Я был поражен, и не только потому, что не видел Турлоу более трех лет, но потому, что едва узнал его. Как он переменился со времен былого величия! Я словно бы повстречал незнакомца, который чем-то походил на человека, кого я знал когда-то. Во внешнем облике очевидных перемен было немного, ибо он принадлежал к тем, кто в молодости выглядит стариком, а в старости — моложавым. Но в нем ничто не напоминало о той власти, которую он некогда крепко держал в руках. В то время как многие горько сожалеют об утрате влияния, Турлоу как будто радовался, что с плеч его спал этот груз и был доволен своей безвестностью. Изменилась сама посадка его головы, и с лица его исчезло выражение глубокой озабоченности, и через такие незначительные мелочи его облик в целом изменился почти до неузнаваемости. Когда он подошел ко мне, Я не спешил обратиться к нему с приветствием. Он улыбнулся мне так, будто распознал мою растерянность и понял ее причину. Я искренне верю, что он столь решительно отвернулся от своей прошлой жизни, что даже будь она предложена ему теперь, он отказался бы принять какой-либо пост. Позднее он сказал мне, что дни он проводит в молитве и размышлениях, и эти занятия считает более достойными, чем все его труды на благо страны. Общество ближних, по большей части, его не интересовало, и он ясно дал понять, что не желает, чтобы его тревожили те, кто стремится оживить безвозвратно ушедшие времена. «У меня к вам поручение от вашего друга, мистера Престката, шепнул он мне на ухо. «Быть может, нам стоит поговорить?» После спектакля я сразу же пошел домой, Я вернулся под кров моего дома еще утром в тот день и стал ждать его. Он не замедлил появиться и опустился в кресло со спокойной невозмутимостью, всегда ему присущей. «Вижу, вы еще не утолили своей жажды влияния и власти, доктор Уоллес», — сказал он, — «что нисколько меня не удивляет. Я слышал, вы допрашивали этого юношу, и у вас достаточно влияния, чтобы, если вы пожелаете, получить для него помилование». Вы теперь состоите при мистере Беннете, как я понимаю. Я кивнул. Какой у вас интерес к прескоту и этому итальянскому джентльмену, о котором вы его допрашивали? Даже тень былого авторитета и силы Турлоу все еще слепила более, нежели сияние власти придворного, подобного мистеру Беннету, и, должен сказать, мне и в голову не пришло ни ответить или указать на то, что он не имеет никакого права допрашивать меня. — Я убежден, что зреет заговор, способный вновь ввергнуть страну в гражданскую войну. — Разумеется, — сказал Турлоу со спокойствием, с каким всегда встречал любые известия, сколь серьезными бы они ни были. — Когда, в какой-либо день и час, за последние несколько лет, такой заговор не зрел бы? Так что в этом нового? — Новое то, что, как я полагаю, за ним стоят испанцы. И что это на сей раз? Объединенное нападение людей пятой монархии? Внезапная стрельба из пушек, предпринятая взбунтовавшейся гвардией? Только один человек. Венецианский джентльмен, который сейчас слывет философом. Он уже убил двоих, моего слугу и доктора Грова, и он украл у меня письма величайшей важности. Тот самый врач, о котором вы расспрашивали Престкотта, «Он не врач. Он солдат, известный убийца, и сюда прибыл для того, чтобы убить графа Кларендонского». Турлоу крякнул. «Впервые в жизни я видел его удивленным». «Тогда вам лучше убить его первым». «В таком случае те, у кого он состоит на жаловании, попытаются снова и нанесут удар быстро». По крайней мере, сейчас мне известно, кто убийца. В следующий раз мне, возможно, не так посчастливится. Я должен использовать эту возможность, чтобы разоблачить английских участников заговора и покончить с ним раз и навсегда». Турлу встал и тяжелый кочергой поворошил поленье в камине так, что вверх в трубу взметнулся сноп искр. В его обычаи всегда было, размышляя, занимать себя незначительными упражнениями. Наконец он снова повернулся ко мне. «На вашем месте я убил бы его», — повторил он. «Если этот человек будет мертв, то и заговору конец. Возможно, заговоры живят, а возможно и нет. Если он ускользнет, то кровь падет на вас. А если я ошибаюсь? Тогда умрет итальянский путешественник, застигнутый грабителем на большой дороге. Без сомнения, великое несчастье» но все, кроме его родных, позабудут об этом через неделю-другую. Не могу поверить, что в подобных обстоятельствах вы послушались бы своего же совета. Придется. Когда я охранял Оливера, то, прознав, что против протектора злоумышляют, всегда действовал без промедления. Мятежи, восстания, заговоры, прочие незначительные дела им можно дать немного воли, так как их всегда легко разгромить. Но покушение — иное дело. Одна ошибка, и с вами покончено навеки. Поверьте мне, доктор Уоллес, не переусердствуйте в хитрости. Вы имеете дело с людьми, а не с геометрией. Люди далеко не так предсказуемы и много чаще преподносят неожиданности. — Я от всего сердца согласился бы с вами, — сказал я, — если бы мне было на кого положиться. Неудавшаяся же попытка лишь насторожит итальянца, а чтобы получить необходимую помощь, мне придется более подробно осведомить мистера Беннета. Я кое-что рассказал ему, однако далеко не все. — А, да, — задумчиво ответил Турлу. — Этот честолюбивый и чванный джентльмен, вы считаете его не слишком надежным? Я с неохотой кивнул. Я все еще не знал, как могло так случиться, что Кола — столь быстро узнал о Мэтью. Оставалась некая возможность, пусть и слишком ужасная, чтобы о ней можно было даже помыслить, что если Беннет передал кому-то эти сведения и сам, возможно, замешан в заговоре против Кларендона. Турлоу откинулся на спинку кресла и, погрузившись в размышления, сидел молча и так неподвижно, что я испугался, не задремал ли он, пригревшись у камина. Быть может, ум его уже не тот, что был раньше, и старик более не способен занимать себя государственными делами. Но я ошибался. В конце концов он открыл глаза и кивнул самому себе. «Я бы усомнился в том, что он причастен к заговору, если это вас заботит», — сказал он. «Есть что-нибудь, что подсказывает вам такой вывод?» «Нет, я знаю его меньше, чем вы. Я исхожу из характера, вот и все». «Мистер Беннет — способный человек, очень способный. Это известно всем, а королю более других. При всех его недостатках он не из тех государей, кто окружает себя глупцами. В этом он на отца не похож. Мистер Беннет возглавит правительство, когда уйдет Кларендон, как он вскоре вынужден будет уйти. До власти мистеру Беннету рукой подать. Все, что от него требуется — Это подождать, когда желанные плоды сами упадут ему в руки. Так зачем ему пускаться в сумасбродные интриги, которые ничем не улучшат его видов на будущее? Станет ли он подвергать опасности все, если, проявив терпение, вскоре добьется исполнения всех своих желаний? Думается, это на него не похоже. «Рад, что вы так думаете». Но этому заговору, безусловно, способствует некто в самой Англии. Тут вы, несомненно, правы. Вы знаете, кто это?» Я беспомощно пожал плечами. «Им может оказаться кто угодно из десятков людей. Врагов у короля без счета, по разумным или по пустым причинам. Это вам известно не хуже меня. На него нападали в лицо и печатных листках, в палате общины, в палате лордов, через его семью и через его друзей». Думаю, покушение на его персону всего лишь дело времени, и это время, возможно, скоро наступит. Ваш венецианец, сколь бы хорошим солдатом он ни был опрометчив, если действует столь отчаянно, ибо всегда есть вероятность, что он промахнется и его схватят. Разумеется, его могут держать про запас на случай, если остальные попытки погубить лорда Кларендона потерпят неудачу. И что это за попытки? Спросил я, чувствуя, что Турлоу снова учит меня, как наставлял он целое поколение слуг государства. «Откуда вам все это известно, сударь?» «Я держу глаза и уши открытыми», — с легкой усмешкой отозвался Турлоу. «Чего и вам советую, доктор?» «Вы слышали еще об одном заговоре?» «Может быть. Сдается, враги Кларендона пытаются ослабить его, представив соучастником измены» в частности, измены Джона Мордаунта, который выдал мне восстание 1659 года. Для этого они намерены воспользоваться услугами Джека Престката, сына человека, на которого возложили вину за то прискорбное событие». «Мордаунт?» — недоверчиво переспросил я. «Вы говорите серьезно?» «Совершенно серьезно, можете не сомневаться. Незадолго до смерти Кромвеля», — продолжал он, — Я имел с протектором приватную беседу, в которой он расписал собственную смерть, каковую, как он знал, невозможно было надолго отсрочить. Протектор едва ходил, ослабленный смертельной болезнью и слишком суровым лечением, назначенным ему врачами. Он лучше многих понимал, как мало ему отпущено времени, и неизбежно встречал стойко, желая лишь устроить свои земные дела, прежде чем Господь призовет его к себе». Он дал мне инструкции, как мне действовать, уверенный в том, что его распоряжения будут исполнены, даже если его не будет в живых, чтобы принудить их исполнение. «Титул лорда протектора на время перейдет к его сыну Ричарду», — сказал он, «и это поможет выиграть время, необходимое для завершения переговоров с Карлом, как лучше всего осуществить восстановление монархии. Королю должно быть позволено вернуться лишь тогда», когда он будет скован многими цепями, которые ограничат его действия и не дадут ему поступать так, как поступал его отец. Разумеется, все это следовало хранить в строжайшей тайне, не велось записей ни об одной встрече, не посылалось никаких писем и ни слова не должно было просочиться за пределы узкого круга лиц, посвященных в переговоры. Я все исполнил в точности, ибо он был прав. Только Кромвель мог держать в узде гражданскую войну, и с его смертью она вспыхнула бы вновь, если расколотая страна не будет воссоединена. Англичане по натуре своей монархисты, и порабощение им предпочтительнее свободы. Это было невероятно трудно, ведь, узная о переговорах фанатики с обеих сторон, все пошло бы прахом. И все равно они едва не захватили власть снова, и меня на время сместили с моего поста». Но и тогда я поддерживал переговоры, на которых Джон Мордаунд представлял его величество. Одно из условий, разумеется, состояло в том, чтобы всем планам и заговорам с целью восстания был положен конец, и если их не могли предотвратить роялисты, мы должны были получить достаточно сведений, чтобы самим разгромить их. И потому Мордаунд сообщил нам все подробности подготовки восстания 1659 года которое мы подавили без излишних жертв с обеих сторон. Гораздо больше людей простились бы с жизнью «Начнись новая война». Но это соображение не спасло бы Мардаунта, если бы подробности той сделки стали общеизвестны. Беда в том, что юный Престкотт теперь пытается доказать невиновность своего отца, а для этого он должен найти другого предателя — мордаунта так как ему известно достаточно, чтобы понять, на ком в действительности лежит ответственность, а тогда будет сделан вывод, что Мордаунд действовал по распоряжению Кларендона. «Это так?» Турлоу улыбнулся. «Нет. Распоряжение отдал сам король, но Кларендон принял бы вину на себя, спасая от порицания его величества. Он верный слуга и лучший, чем того заслуживает такой король» престкату все это известно не совсем он убежден что предателем был мордаунд который действовал самостоятельно и я поддержал его в убеждении будто сэмюэль морланд был с ним заодно дело становится еще более запутанным заметил я зачем вы это сделали причина очевидна в противном случае он остался бы при убеждении что виновник я и перерезал бы мне горло «Кстати, вы можете оказать мне услугу. Когда будете в следующий раз в Лондоне, предупредите Сэмюэля о том, что этот молодой человек намерен его убить». «И вы говорите, кто-то помогал Прескоту? «Думаю, да», — ответил Турлоу. «Кто?» «Он слишком хитер, чтобы ответить на этот вопрос, пока не назовут подходящую цену». «Его показания в любом случае ничего не стоят». Сказал я в ярости, что маленький негодяй посмел рядиться со мной, да еще по такому делу. В суде? Разумеется, ничего, но вы ведь искушены в политике, доктор. Чего он хочет? Доказательств невиновности его отца. У меня их нет. Турлоу улыбнулся я кашлянул Полагаю, у меня нет оснований не пообещать ему, чего он пожелает. Разумеется, когда у меня будут его показания... Турлоу погрозил мне пальцем. «Конечно, конечно. Но не считайте его глупцом, сударь. У него изворотливый ум, хотя я и сомневаюсь в его здравости. Он не из тех, кто доверяет людям и хочет сперва получить от вас кое-что в знак доброй воли. Вы сделаете кое-что для него, он отплатит вам тем же. Он никому не доверяет». «Чего же он хочет?» «Он хочет, чтобы с него сняли все обвинения». «Сомневаюсь, что могу это устроить. Мои отношения с мировым судьей вовсе не таковы, чтобы он стал оказывать мне услуги». «А вам этого не понадобится. Мистер Престкотт готов предоставить изобличающие улики, что этого грова убила какая-то женщина по имени Бланди. Не знаю точно, как они попали к нему, особенно если вы говорите, что в убийстве повинен итальянец, но нам следует использовать те возможности, какие даются нам в руки». Думается, нетрудно будет убедить мирового судью в том, что твердый обвинительный приговор по делу об убийстве лучше шаткого по делу о нападении. Суд над ней означает свободу Джека Престхотта и его содействие. Я уставился на него в полном непонимании, пока не догадался, что говорит он совершенно серьезно. «Вы хотите, чтобы я потворствовал судебному убийству?» «Я не наемный убийца, мистер Турлу. «Вам и не нужно им быть. От вас требуется только поговорить с мировым судьей, а потом хранить молчание». «Сами вы, конечно, подобных подлостей не совершали», — сказал я. «Поверьте мне, я их совершал. И с радостью. Долг слуги взять грех на себя, дабы обезопасить государя. Спросите лорда Кларендона. Это ради сохранения доброго порядка». Так, без сомнения, утешал себя Понтий Пилат. Он согласно наклонил голову. «Без сомнения. Но, думается, обстоятельства здесь иные. Во всяком случае, это для вас не единственный ваш выход. Этой женщине не обязательно умирать. Но тогда вы не узнаете, кто стоит за итальянцем. Не будет у вас и надежд предать его суду, но, чувствую, вы желаете большего». Я желаю смерти, кола и погибели тех, кто призвал его сюда. При этих моих словах глаза Турлоу прищурились, и я понял, что горячность моего ответа и ненависть в моем голосе дали ему увидеть слишком многое. «Неразумно», — сказал он, — «руководствоваться чувством в таких делах или жаждой мщения. Потянувшись за слишком многим, вы рискуете потерять все». Он встал. А теперь я должен оставить вас. Я передал вам то, о чем меня просили, и дал мой совет. Мне жаль, что вы находите его столь тяжким, хотя и вполне понимаю ваши колебания. Если бы я мог побудить мистера Престкота к более умеренным требованиям, я, безусловно, сделал бы это. Но на его стороне упрямство молодости, и он не пойдет на уступки. В вас, если мне позволено будет заметить, Этого упрямства тоже немало».